Тот самый Мюнхгаузен. Часть первая. Сначала был туман. Потом он рассеялся, и стала видна группа охотников в одеждах XVIII века. Впрочем, охотники всегда одевались примерно одинаково. Их недоуменные взгляды были устремлены на высокого человека с веселыми глазами в парике, с дымящейся трубкой в зубах. Он только что произнес нечто такое, от чего потрясенные охотники замерли с открытыми ртами. Заметим, что люди часто слушали этого человека с открытыми от удивления ртами, ибо звали рассказчика Барон Мюнхаузен. Полное имя — Барон Карл Фридрих и Иероним фон Мюнхаузен. Мы застали его в тот момент, когда знаменитый рассказчик наслаждался паузой». Потом его рука неторопливо потянулась к большому блюду с огненно-красной вишней, и, изящно выплюнув косточку, он изрек первую фразу. «Но это еще не все». «Не все?» — изумился один из охотников. «Не все», — подтвердил Мюнхаузен. «Мы выстояли и ударили с фланга». Я повел отряд драгун через трясину, но мой конь оступился, и мы стали тонуть. Зеленая мерзкая жижа подступала к самому подбородку. Положение было отчаянным. Нам надо было выбирать, одно из двух погибнуть или спастись. — И что же вы выбрали? — спросил один из самых любопытных охотников. — Я решил спастись, — сказал Мюнхгаузен. Раздался всеобщий вздох облегчения. «Но как?» «Ни веревки, ни шеста, ничего!» «И тут меня осенило!» Мюнхаузен хлопнул себя ладонью по лбу. «Голова! Голова-то всегда под рукой, господа!» «Я схватил себя за волосы и потянул, что есть силы!» «Рука у меня, слава богу, сильная!» Голова, слава богу, мыслящая. Одним словом, я рванул так, что вытянул себя из болота вместе с конем. Снова наступило молчание. «Вы что же...» — заморгал глазами один из охотников. «Утверждаете, что человек может сам себя поднять за волосы?» «Разумеется!» — улыбнулся Мюнхгаузен. — Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать. — Чушь! — воскликнул один из охотников. — Это невозможно! Какие у вас доказательства? — Я жив! — невозмутимо ответил Мюнхгаузен. — Разве этого недостаточно? Если бы я тогда не поднял себя за волосы, как бы я, по-вашему, выбрался из болота? Аргумент показался убедительным.